Алисия Эванс. Фаворит К. Отбора. Королевская семья приглашает вас в летнюю резиденцию в качестве участницы отбора невест для наследника трона. «Что?» Радгар перечитал строки письма несколько раз. Розовая надушенная бумага, разрисованная цветочками. «Что за чушь прислал ему король? Какие невесты? Какой отбор?» «Он сильнейший охотник на создание тьмы. Лучший воин континента». В бою с нечистью Радгару нет равных. Он даже изучил сургучную печать через лупу, чтобы удостовериться в подлинности письма. Не может эту глупость писать король. А нет, может. Вне всяких сомнений его отправил лично королевский секретарь. Должно быть, это какой-то розыгрыш. Что ж, с Радгаром шутки плохи. «Ваше Величество!» Низкий рычащий голос пронесся по коридору королевского дворца. Радгар был очень хмур. Он уже давно ждал главную награду своей жизни – Орден Защитника. Это высшее признание, какое только может получить уничтожитель нечисти. Приглашение для участия в отборе вывело воина из себя. «Что это значит?» Забыв об этикете, он ворвался в кабинет монарха и с грохотом впечатал бумагу в деревянный стол. Его ножки жалобно скрипнули. Радгар не потерпит оскорблений в свой адрес. «Для начала успокойся». Тихим умиротворённым голосом ответил король, ничуть не удивившись такой вспыльчивости. Он уже привык к вспыльчивому характеру своего лучшего охотника и знал, как им управлять. «Сядь!» «Сесть!» – прошипел Радгар. «Ваш секретарь прислал мне эту... Этот фиговый листок, где написано, что меня приглашают поучаствовать в отборе невест!» – вскричал воин. «Невест!» «Это шутка, Ваше Величество? После всего, что я сделал для королевства, я заслужил вот это...» Он потряс перед ним надушенным листочком. «Радгар, уйми свой п ы л к и нрав и сядь!» Жёстче повторил король. «Это не шутка. Это самое важное задание в твоей жизни». «Издеваетесь?» Прищурился охотник на нечисть. Он всё же опустился в кресло напротив короля. «Ничуть», — пожал плечами пожилой монарх. «Мой единственный сын должен жениться уже в середине следующего месяца». Как ты знаешь, традиция предписывает провести отбор и выбрать самую достойную среди знатных девушек. «При чём тут я?» – недумывал Радгар. «А при том», – сурово насупил Бровисе д о в л а с ы король, – «что в отборе будут участвовать принцессы, герцогини и баронессы. Это дочери самых богатых и влиятельных людей не только нашего королевства, но и наших соседей. Их безопасность должна быть обеспечена на самом высочайшем уровне». «А кто обеспечит безопасность лучше, чем ты?» – разумно рассудил монарх, приподняв густую бровь. «Вы не могли изложить все это в обычном письме?» – изумился Радгар. «К чему все эти розовые послания?» «А к тому», – король опустил взгляд, готовясь изложить самое главное. «Понимаешь ли, для того, чтобы обеспечить безопасность каждой участницы, нужно находиться непосредственно среди них, жить в летней резиденции и контролировать все, что происходит на отборе». «Так в чем проблема?» Все никак не мог понять Радгар. «Я поселюсь в летней резиденции. Буду...» «Это исключено!» — решительно оборвал его король. «Нет, об этом и речи быть не может». «Почему?» — озадаченно спросил охотник. «Потому что это отбор для моего сына», — с наживом ответил монарх. «Если ты, Радгар, каждый день будешь попадаться на глаза невестам...» Он недовольно поджал губы. «Боюсь, тогда их мысли будут заняты совсем не за мужеством, за принцем». «Да бросьте вы!» — фыркнул Радгар. Он принц, наследник трона. Ни одна знатная девушка не предпочтет его безродному охотнику. «Ты недооцениваешь себя, Радгар. Я всегда это говорил», – вздохнул король. «Приглашенные девушки – знатные, воспитанные особы. Но все они молодые и легкомысленные. Чтобы отбор прошел спокойно и без происшествий, твое присутствие в резиденции нужно скрыть». «Каким образом?» – мрачно буркнул Радгар. «Ему все больше не нравился этот разговор. И дело здесь вовсе не в оскорблении розовой бумагой. Король втягивает его во что-то странное. «Ты должен будешь...» – монарх нервно облизнул губы. «Переодеться в женщину». Повисла пауза. «Что?» – Радгар предположил, что он ослышался. «Я вас не понял». «Никто об этом не узнает», – поспешил заверить его король. «Все пройдет в обстановке высочайшей секретности. Лучшие парикмахеры и камеристки помогут подобрать тебе удобную одежду». Контролировать ход отбора будет намного легче, участвуя во всех его этапах, Радгар. «Я правильно вас понял», — задумчиво притянул охотник. «Вы предлагаете мне надеть женское платье и... поучаствовать в отборе?» Ему было совсем не смешно. В голову невольно закралась мысль о том, что у его величества начались серьезные проблемы с головой. «Это неудивительно, все же возраст». «Я предлагаю тебе задание под прикрытием», — насупив брови, абсолютно серьезно ответил король. «Радгар, речь идёт о безопасности моего сына и его будущей жены. Это отбор. Ты лучше меня знаешь, что в последнее время нечисть как с ума посходила. Что мне делать, если к о н в у пространство прорвёт прямо посреди очередного соревнования? Сколько времени потребуется к Хардам, чтобы пожрать всех девиц?» «Около пяти минут», – меланхолично прикинул Радгар. «Вот-вот. Я понимаю, всё это для тебя неожиданно, но иного выхода нет». Ты должен исполнить свой долг и защитить наследника трона и его невест». «В женской одежде!» – не выдержал Радгар, рявкнув на короля, как собака. «Я!» Он встал, демонстрируя свой немаленький рост чуть выше среднего. Добавить к этому мощное телосложение, широкий разворот плеч, развитую мускулатуру. «Я, по-вашему, могу сойти за женщину? На этом отборе будут только слепые!» «Я все продумал!» – поспешил заверить его король. «Неужели?» – распахнул глаза Радгар. «А что вы сделаете с моим голосом?» Он обратил внимание на свой грудной баритон. «Специально для этого создали артефакт, маскирующий голос», сообщил ему монарх. «Что?» — скинул голову Радгар. «Вы уже все подготовили?» Он вновь начинал злиться. Это переходит все границы. «Конечно. А ты как думал? Отбор начинается уже послезавтра». Взяв со стола платок, король утер п о т солба. Этот разговор дался ему нелегко. «А если я откажусь?» Радгар сжал кулаки. Ещё никогда с ним не обходились так нагло и бесцеремонно. Переодеться в женщину? Ха! Не бывать этому! Он сильнейший из всех охотников, которых когда-либо видел этот мир. Количество убитых им тварей, пришедших из тьмы, уже перевалило за тысячу. «Боюсь, тогда тебе придётся забыть об ордене защитника, друг мой», – развёл руками король. «Речь идёт о защите королевской семьи. Если ты откажешь мне в этой просьбе, о дальнейшем продвижении по службе можешь забыть». «Вот как?» мрачно усмехнулся Радгар, «столько лет преданной службы, защиты королевской семьи, и все коту под хвост. Не боитесь, Ваше Величество, что лучшего охотника переманят другие королевства?» Он не шутил. Если станет известно о том, что Радгар ходил в женском платье, участвуя в этом маскараде, его репутацию можно будет похоронить. Никакие заслуги не сотрут это розовое пятно с его биографии. Никогда. «Если ты исполнишь мою просьбу, то орден получишь на следующий день после окончания отбора». пообещал ему король, сверкнув глазами. Он знал, в какие точки нужно надавить, чтобы получить от Радгара желаемое. «И вдобавок вот эту сумму!» Он черканул на листке пятизначное число. Увидев ее, Радгар насмешливо усмехнулся. «Этого мало», — заявил охотник. «Я хочу кое-что еще». «А ты умеешь торговаться», — похвалил его король. «Говори». «Я хочу...»